Сид весь вспотел и глянул на ясное голубое небо. Он непрерывно шёл на протяжении нескольких часов по крутому горному подъёму, ещё и по за собой тягая. Но мысли о том, как ему тяжело, быстро исчезали. А -а -а -а -а -а -а -а. Вместо этого каждый раз, когда появлялись тяжёлые чувства, он просто начинал смеяться. Именно этого я и хотел, когда приехал сюда! Когда он прибыл на границу Нагорана, то испытал очень глубокие эмоции. Прошла одна неделя... И все те часы, которые длились так долго, казалось, пролетели в одно мгновение. Тем не менее, Сид был торговцем, поэтому было очевидно, что одно из самых ценных вещей было время. В конце концов, воины и торговцы сильно различались. Обнаружить неизведанные подземелья, сражения с монстрами класса босс, найти под землей легендарный предмет — это были фантазии любого воина. Однако мечтой торговца было всего лишь найти свой путь в рыночной экономике и заработать целое состояние. В течение недели он двигался к Нагорану, и, казалось, это был сон для Сида. «Война — это деньги!» Это было неоспоримым законом. В Нагоране явно намечалась кровавая бойня между гильдиями, поэтому это место подходило невероятно хорошо для продажи всех свитков, что он получил в Каире, но Сида ждала в этом месте отчаяние. Территория Нагорана была объявлена зоной военных действий. Другими словами, даже если игрок убьёт кого-то, то всё равно не станет хаотичным, Это было очень опасно, поскольку игроки могли убивать безо всякого штрафа. Когда повелители Трёхкоролёвств объявили эту территорию простой беззаконной местностью, использование свитков кража, которые позволяли украсть предмет у игрока, вполне допускалось. Но сейчас, когда Нагоран объявлен трёхсторонним пограничным регионом, были введены некоторые правила. Даже на границе разместили соответствующее уведомление, чтобы игроки знали, куда направлялись, Правителю Шуденберга, Бристане и Синиусу уже запрещали использовать какие-либо свитки. Если же кто-то осмеливался ими воспользоваться, то это было равносильно восстанию против царских семей троицарствия. Настроение Сида сразу ухудшилось. Соотношение свитков к другим предметам в его семи сумках было 9-10. 90 процентов. Аркним ожидает прибыль более чем в 50 процентов. Если не было возможности использовать свитки на территории Нагорана, тогда невозможно было бы получить даже достойную стоимость за них. Хотя нет, он не знал, сможет ли вообще продать свитки. «Арк не убьёт меня, если я вернусь с прибыли в 67 70 от озвученные цены!» Сид понимал и ужасался того, насколько Арк был одержим деньгами. Если он вернётся с потерей инвестиций в 5500 золотых, тогда Сида точно превратит в бульонщик. Если бы Арк оказался в этой ситуации, то что бы он сделал? Арк был воином, но он всё равно зарабатывал больше Сида, Даже в тот момент, когда те наёмники заставили его свалиться в настоящий ад, он всё равно был одержим заработать и собирал там весь мусор. Арк никогда не сдавался, в какой бы ситуации ни оказался, и всегда искал возможности для заработка. Сит был единственным игроком, который внимательно следил за одержимостью Арка по наращиванию капитала. Если бы тут оказался Арк, он никогда бы не сдался. Наоборот, он бы использовал всю эту ситуацию, чтобы заработать ещё больше денег. Да, вот оно! Когда он закончил думать, в голове Сиды мелькнула мысль. Изменения, что происходили в новом свете, касались не только Нагорана, но уже были открыты для широкой публики. Пока лишь горстка игроков могли позволить себе путешествовать через границы, открытые для всех, тем не менее лучшим путём для передвижения был именно нагаран, который стал территорией проведения военных действий. Даже когда эта территория стала стабильной, игрокам всё равно приходилось преодолевать крутые горные тропы, В такой ситуации просто невозможно избежать возникновения проблем. Таким образом, в мирное время это стало менее желательно. Сид схватил свой багаж и ломанулся в ближайшей деревне, а основными клиентами теперь стали всеческие подозрительные типы, которым хаотичные свитки могли быть проданы по стопроцентной цене от рыночной. Причина была ясна. Используя этот мир, различные уроды будут пытаться использовать свитки и грабить торговца, пересекающий границу. вот оно!» Сит начал ловить чувство кайфа. Когда свитки распродавались, он сразу же менял место торговли и переезжал в другую деревню. Продать сотню свитков разбойникам было элементарно. Естественно, безопасность в этом районе была хуже некуда. Это было состояние, где торговцы всегда будут чувствовать страх перед возможным появлением бандитов, ожидающих своего времени, чтобы кого-нибудь ограбить. Но его клиентами также были и сами торговцы. Как правило, там, где продают мечи, будут продавать и щиты. Каир также имел предметы, которые были способны блокировать действия различных хаотичных свитков. Стандартный предмет избегания проблемы. Свиток. Искажения. Вы можете со всей уверенностью избежать нападения наёмников с мечом правды, защитить себя от кражи и конфискации при помощи свитка защита сумки или защита обмунтирования. При помощи свитка устранения вы можете избавиться от одного любого эффекта других свитков, есть возможность оптовых закупок по всем предметам для безопасного торгового пути. «Пожалуйста, обращайтесь в киоск Сида». Словно грозовые тучи, со всех уголков начали сбегаться другие торговцы. «Сколько стоит свиток искажения?» «45 золотых. Если приобретёте набор из 10 свитков, то оформлю скидку в 10 золотых». «Да? Разве это не 110-процентная стоимость из обычных магазинов? Если я куплю всё то же самое в магазинах, то могу получить даже большую скидку, чем у тебя. Где-то 30 процентов». «Я миновал многие препятствия и рисковал жизнью, доставляя сюда свитки прямиком из Каира. Даже пришлось несколько раз встречаться с бандитами, поэтому я и продаю по немного завышенной цене. Но это ведь 45 золотых за один свиток! Если у вас не имеется сейчас наличных, я также могу принять за оплату зелья. Но они должны стоить как минимум 80% от указанной мной цены, поскольку я могу перепродать их снова. Как торговец, ты ведь должен понять!» Один торговец кнул в бок другого и прошептал... «У нас осталось не так много времени для торговли. Если бандиты отнимут на нас что-либо, тогда наше задание будет провалено, и мы потеряем множество очков доверя». «Да, я понял. Под вас видка искажения и меч правды, пожалуйста. Отлично! Вот! Безопасного вам путешествия!» Сит как раз к этому и стремился. Торговец легко поймёт, о чём думает другой. После открытия границ многие из них получили массовые задания по перевозке экзотических товаров. Но для того, чтобы вовремя завершить свои задания, всем приходилось пересекать границу и перестраховываться на своём пути. я узнал об этом только благодаря вам, Аркнем! Если желающие собирались потратить деньги только лишь с одного взгляда, тогда Сиду требовалось как можно больше поднимать цену и держать цель на крючке. При продаже ядерных боеголовок одной в стороне он должен развернуться и продать систему противоядерной обороны другой в стороне. Разве имеет значение, какой был бизнес, Если он приносит прибыль. Это надо было делать, если торговец желал оставаться на плаву. Если продать множество мечей, тогда цена счетов подпрыгнет ещё выше. Именно из-за Сиды уже пострадало множество торговцев. Но это его не волновало, поскольку жизнь висела на волоске, из-за чего Сид не мог много обращать внимания на обстоятельства других, ведь приходилось волноваться о собственной шкуре. Как бы ни оказаться в горшке для еды арка. «Я никогда не понимал мир так, как сейчас». И вот так ни о чём не подозревающий торговец вступил на путь тьмы. Независимо от того, насколько сильно он хотел продать эти свитки, время играло важнейшую роль. Другие торговцы, кто почуял запах денег, мгновенно начали стекаться к границам и продавать свитки, поэтому падение рыночной стоимости на них просто неизбежно. Когда что-то становится невыгодным, это надо немедленно бросать и искать новое. Это железобетонный закон Аркнима. Арк внезапно стал живым учебником. Он купил предметы в Каире по стоимости 60% от настоящей цены, а теперь Сид продаёт их по цене в 100-110%. Естественно, от такого его опыта навыки, а также доходы, всё возрастало. После столь успешного бизнеса Сид начал думать о большем. Если он воспользуется временем, тогда возможно ещё больше увеличить прибыль. Сид определил, что дорогие изделия и наборы инструментов были бы хорошими инвестициями, поэтому без колебаний их купил. После того, как он их обменял на расходные материалы, сумма была огромная. Он также потратил большую сумму, чтобы нанять NPC, и вернулся к повозке. Это всё также входило в его расчёты. Поскольку нагаран был открыт, это автоматически стало огромной закулисной войной. Большое количество гельдий в этом месте нуждаются в различных зельях и расходных материалах, особенно с течением времени. Это настоящая война на истощение. Тем не менее, победителем будет не тот, кто больше потратит средств за короткий промежуток времени, но если не желает пополнить свои запасы, тогда им придётся проделать весь этот огромный путь до самого Селебрида. Я собираюсь начать продавать все прямо у входа в Нагоран, так что даже если это будет немного дороже, это позволит желающим сэкономить время. Прежде чем появятся другие торговцы, я обязан захватить всех клиентов». Сид всё больше осознавал свою значимость в качестве бизнесмена, но поскольку свитки нельзя было использовать в Нагоране, где не было никакой безопасности, он мог бы легко умереть и потерять свои предметы. Поскольку убийство игроков на гора не разрешено, то бизнес там дело очень опасное. Убийцы игроков наслаждаются этим делом и не ограничивают себя. Поэтому если я умру от рук таких людей и потеряю хотя бы один предмет — бульон, Сид вздрогнул, а по его спине пробежался суровый холодок. Даже если прибыль окажется немного меньше, но безопаснее будет организовать торговлю на входе. Поэтому Сид уселся у входа в на гора. Как только он прибыл, подъехала карета с воинами, один из которых подошёл к нему, видимо, чтобы что-то приобрести. «Ты торговец? Есть у тебя зелье восстановления или ремонтные наборы? Я могу взять что-нибудь оптом!» Сид глянул сверху вниз, оценив внешний вид, восхитился обмундированием клиента. В его глазах мгновенно засветился блеск денег, Сид сцепил свои руки вместе и ответил с улыбкой на лице. «Да, конечно. Не только зелья восстановления. Есть также множество других, которые повышают статистику. Поскольку ты мой первый клиент, я предоставлю тебе отличную цену. Тем не менее, она всё равно будет немного повыше обычного, чем в магазинах. ты ведь понимаешь?» Он показал весь свой каталог из доступных предметов. Воин спросил с удивлённым взглядом. «Это удивительное количество. А у тебя немало всего. Настолько большой бизнес, и ты держишь его самостоятельно? ха ха 90% из них являются капиталом других людей». Уси-то был очень большой рот, слишком много говорил. На лице воина появилась тонкая ухмылка. «Значит, вот как. Тогда отлично. Поскольку среди большого количества гильдии сейчас идет большая конкуренция, из-за чего ни у кого нет времени даже в Селебрит вернуться, так что мне повезло встретить тебя с таким количеством товаров. Если ты не возражаешь, 110% фиксирована цена...» «Я хотел бы купить все твои зелья ремонтные наборы». «Да? Что? 100% от фиксированной в магазине цены?» Он уже начал рассчитывать на калькуляторе астрономическую сумму. «Наконец-то! Я наконец-то получил возможность совершить колоссальную сделку!» Несмотря на то, что торговцы совершают бесчисленное множество мелких сделок, но если им выпадает шанс завершить одну и очень большую, тогда они могут заработать гораздо больше известности и опыта. Если он продаст предметы за тысячи золотых, кто даже не мог себе представить, сколько сможет заработать опыта. Глаза Сида засеяли, смотря на воина, а тот лишь улыбался и говорил. «Тем не менее, наша ситуация такова, что мы не можем получить эти предметы прямо сейчас. Поэтому давай установим время и дату, когда совершим сделку. Раз нам ещё потребуется время подготовить необходимую сумму золота, то прошу доставить все оговорённые товары вот в это место завтра утром». Воин достал карту и указал место. Сид вздрогнул, глядя на неё. Несмотря на то, что было это не так далеко, но территория всё-таки непосредственно принадлежала Нагарану. «Проблема?» «А, нет, но...» «Я понимаю, что ты беспокоишься. Но в эти дни окраины пусты от игроков, поскольку большая их часть стекается под стены разных замков. На пути сюда я не смог увидеть абсолютно ни одного игрока». «Понял. не доставлю товар в назначное место». В конце концов, Сид принял предложение. Несмотря на то, что его немного это беспокоило, однако количество заработка было слишком большим, чтобы упускать эту возможность, воин кивнул с довольным видом. «Если ты способен обеспечить такое количество поставок, тогда ты должен быть богатым торговцем. Если ты управляешь средствами других людей, тогда ты также должен быть и надёжным. Повезло, что я встретил такого, как ты, Сид, прямо у входа в Нагоран. Я уже долгое время искал надёжных торговцев, если понадобится в будущем, как насчёт долгосрочных сделок. Это может оказаться более трудным, Зато не будет никакого риска, и мы будем платить тебе за все неприятности. Благодарю тебя. Рад слышать. Тогда подпишем контракт? Да, конечно. Но как тебя зовут? Алан. Лидер гильдии Клинок Рассвета. Воин. Алан усмехнулся и ответил. Сит, который не принимал участие в заданиях, никогда не встречался с Аланом.